Глава 20. Когда на следующий день на остановке к Лене бочком стала приближаться баба Нюра с корзиной, Лена остановила ее сразу. «Нет, баба Нюра!» Сурово сдвинув брови, произнесла она. «Идите к папе, я не хочу ничего видеть. Мне вчера хватило ваших художеств. И Саше тоже». «Я ничего такого не делала», проскрипела проклятая старуха, но ушла. «А что она в корзине носит? Снег же уже выпал» заинтересовалась Аня. «Чагу», не задумываясь, ответила Лена. «Сейчас самое время пить чай из чаги. Но ты у бабы Нюры ничего не бери. Она плюется много», понимающе кивнула Аня, и Лена с облегчением выдохнула. Объяснять Ане ничего не хотелось. Все-таки ее Виктор был одним из самых главных подозреваемых. Как знать, может он и туриста порешил. И этого бедолагу, и черным человеком Ани был. Очень удобно, Когда все ниточки наконец сматываются в клубок. Лена ошиблась, полагая, что черный человек и Анина Пекун одно лицо, но не намного. Если бы она выглянула на улицу пару недель спустя, когда снега наконец замели всю округу, то могла бы увидеть нечто очень интересное. Хотя нет, не могла бы. Зимой темнело рано, а фонари вдоль дороги снова не работали. Так что приходилось обходиться скудным освещением от окон. Самое лучшее время для встречи, о которой никому не стоило знать. Тадеуш медленно шел к месту встречи, внимательно следя за тем, чтобы вставать в следы уже проходивших тут людей. Ему не нужны были проблемы, тем более тут, в поселке. Даже в маленьком городе оказалось сложнее скрыть свою причастность к смертям, что стало для него неприятным сюрпризом. Что же говорить о поселке, где подозреваемый раз-два и обчелся? Шелест множества крыльев заставил его замереть на месте и не двигаться, пока стая не пронесется мимо. Тадеош с силой стиснул челюсти. Школьный физрук, или кто тут еще балуется запретными знаниями, его порядочно злил. Самое неприятное, что он никак не мог понять, насколько разумны эти стаи. Были ли они соглядатыми своего вызывателя, или он сам смотрел их глазами. В любом случае, летающие ночью дневные птицы вызывали тревогу. Странно, что еще никто не запаниковал и не вызвал журналистов и орнитологов. Или кого там обычно вызывают в таких случаях? Вызывают демона. Мысленно пошутил Тадеуш и снова пришел в хорошее расположение духа. Он полагал, что все попытки физрука совершенно бессмысленны. Ведь даже такая дурочка, как Алиса, догадалась, что нужно не просто принести жертву, А сделать это правильно. Демоны любят кровь, а вовсе не мелый пот. В тот раз крови было много, но демону опять ничего не досталось. Следов становилось все меньше и меньше, пока они не вытянулись в одну единственную цепочку, заворачивающую за дом культуры. Кроме редких дискотек, здание использовалось для занятий кружка по геологии, да летом в нем ночевали туристы. Сейчас в будний вечер зимой. Оно мрачно поблескивало темными окнами. И наметенные вокруг сугробы ясно давали понять, что дискотеки для молодежи пока не планируются. Следы вели Тадеуша дальше, и он, наконец, нырнул за угол, оказываясь с одной стороны, скрытым темными деревьями и высокими сугробами, а с другой стеной дома культуры. Здесь его уже ждал Виктор Андреевич. Начни курить и, бросая курки, приказал Тадеуш останавливаясь за пару шагов до Виктора Андреевича в его глубоких следах. Если кто-то заинтересуется, зачем человек ходил за здание, то поймет, что всего лишь покурить в безветренном месте. «Ты параноик!» – буркнул Виктор. Но сигареты послушно вытащил. Лицо его было покрасневшим от ледяного ветра, да и сигарету он зажег не сразу. Замерз. Лучше быть живым и свободным параноиком. Тадеус жадно втянул ноздрями дым, Сам он не курил и не собирался начинать. Еще чего себя травить. Но дым ему нравился. Девчонка что-то подозревает. Ее подруга суёт везде нос. Да и в городе тоже у некоторых появляются вопросы. «Я предлагал убить девчонку. Но ты сам сказал, что за ней нужен присмотр». Виктор скривился. «И зачем тебе убивать пацана? Ладно, мужика на охране. Сам напросился. Верю. А пацана...» уж снова с наслаждением втянул воздух. «Пацан меня видел. Наконец спокойно произнес он. Чтобы повязать девчонку кровью, я потребовал от нее закрыть запасную дверь на швабру. А сам знаешь, какая Алиса ершистая. Нужно буквально держать ее за шкирку, чтобы она что-то сделала. И вот этот ее пацан меня видел. Он будет молчать, чтобы не подставить свою подружку». Виктор сплюнул в снег. Это вообще нормально, что я беспокоюсь за ее моральный облик? Я будто и впрямь становлюсь ее папашей. «Не переживай, я убью любого, кто полезет ей под юбку», — хохотнул Тадеуш. «Да, пацан промолчал бы, но я просто люблю убивать. Этот довод тебе больше нравится?» «Значительно». Виктор щелчком пальцев отбросил окурок и сунул руки в карманы. «Но я хотел бы знать чуть больше о наших планах. Зачем мы здесь?» уж с трудом подавил раздражение. Он терпеть не мог, когда его расспрашивали о планах и причинах. Наверное, все дело в том, что планов никаких не было. Ему просто то и дело хотелось крови. И когда жажда была непреодолимой, он убивал. Нет, он не пил кровь, не выливал ее, да и убивал часто без кровопролития. Но жажда утихала, а потом поднималась снова. Только и всего» почему Виктор принял его за криминального авторитета и слепо последовал сюда, привезя с собой девчонку, Тадеуш не знал. Планы, планы. Он просто жил и убивал. Искал себе новое место. Приживался, знакомился с окружением и снова начинал убивать. Все просто. Алиса стала особенной. И Тадеуш сам не мог понять, почему не убил девчонку. Но и упустить ее он просто не имел права. Вряд ли такое объяснение устроит Виктора. Тадеуш на мгновение глянул на спутника другим взглядом. Тем самым, кровавым, может его проще прикончить. Он принесет много проблем, если рассорится с Тадеушем. Рассказать о нем полиции, и в лучшем случае Тадеуша отправят в находящуюся неподалеку психиатрическую больницу с видом на церковь. Это если повезет, конечно. Если Виктор и заметил его оценивающий взгляд, то не подал виду а может, воспринял его по-другому. Вроде как, можно ли ему довериться? Доверяться Таде да уж не собирался. Но и говорить правду было глупо. Что до убийства? Он вздохнул и сплюнул в сугроб. Убить было просто. Его обманчиво тонкие пальцы легко могли сломать шею или конечность. Но что толку, если Алиса сейчас останется без якобы опекуна, ее могут временно отправить в приют, поднимут все документы обнаружат, что они фальшивые, и все, ее будет не достать. Тереть свою игрушку уж вовсе не собирался, поэтому уронил холодно сквозь зубы. Алмазы. Как же забавно заволновался Виктор. Едва не проглотил сигарету, в сердцах сплюнул ее прямо себе под ноги и потер руки с таким выражением на лице, словно уже заполучил целую тонну алмазов. С учетом застывшей на подбородке после неудачного плевка капельки слюны, смотрелось особо потешно. Но уж даже не улыбнулся. Он ждал. «Точно, точно!» Наконец прорвало Виктора. Он не переставал тереть руки, один в один как муха, потирающая лапки. «Алмазы! Здесь их добывали, а потом перестали. Нет достаточного количества для промышленной добычи. А нам, может, и не надо, как для промышленной. Мы люди не гордые». Да и не везде пророешь котлован нужного размера. «Кстати, шеф, вы видели, какие тут отцепные карьеры? Можно тысячи человек захоронить, и никто не заметит». Шефом Виктор звал его, когда чуял, что наклевывается что-то полезное. От его болтовни у Тадеуша заболела голова, и он окончательно решил, что первого тут похоронит самого Виктора. Рано или поздно, но ему надоест играть с Алисой, и он убьет ее». И тогда Виктор тоже станет ненужен. «И местные наверняка таскают потихоньку себе эти алмазы. Надо кого-нибудь прижать!» Неожиданный вывод Виктора грубо выдернул Тадеуша из его мыслей. «Как-то не слишком хорошо они живут для тех, кто таскает алмазы горстями», – съязвил Тадеуш. «Так тоже же алмазы, а не бриллианты?» – пояснил Виктор. «Эта сирота вряд ли додумается на огранку отдать. Наверняка просто копят и радуются». «Нужно навестить кого-то из них и прижать!» «Я бы на твоем месте все-таки не торопился!» Тадеуш вздохнул и помассировал пальцами виски. Все-таки убийцы профаны его реально утомляли, а Виктор был ничуть не лучше того же Аркадия. «Здесь все немного сложнее, чем тебе кажется!» «Ты про труп без головы?» Виктор ощерился неприятной улыбкой. «Не боись, мне такое не грозит! Убили дурачка из психушки!» «Не поделил что-то с таким же психом? Велика потеря. Давай немного подождем». Тадеош раздумывал, не послать ли Виктора в пещеру, чтобы его маленький мозг наконец понял. Все не ограничивается тем, что видно на поверхности. Но потом он решил действовать тоньше. Даже если вокруг такие тупицы, что тонкости не понимают, все равно надо действовать иначе. И для начала нужно посильнее напугать Алису уж снова хотел явиться перед ней таким, каким она его запомнила над телами родителей. Он хотел посмотреть на ее лицо, когда она первая окажется рядом с остывающим телом близкого человека, кого-то из ее друзей или подруг, кого-то, кого она не хочет потерять. «Судя по довольной роже, ты планируешь что-то по-настоящему мерзкое», – ухмыльнулся Виктор. уж мысленно пометил припомнить потерявшему страх подельнику и это хамство – но сейчас великодушно кивнул, пока это не связано с алмазами. Снизошел он до объяснения. «Прижать, как ты выражаешься, проще уже напуганных людей. Моя небольшая шутка их наверняка напугает». Про себя он подумал, что за всех бы так уверен не был. Кто-то же в поселке запросто отрезал и унес голову ни в чем не повинной жертвой демонопоклонника Аркадия. Чтобы припугнуть таких, нужно что-то посерьезнее убийства» но сейчас он хотел просто отделаться от Виктора, который уже начал утомлять, поэтому добавил, сейчас вернется Алиса, мне пора уходить. И ушел, не дожидаясь ответа Виктора. Честное слово, некоторых людей проще убить, чем переубедить.